Глава 10. Сердце в огне. Территория, временно оккупированная Германией. Курляндия. Южнее металлы. 27 сентября, 10 октября по новому стилю, 1917 года. Ближе к рассвету. Живее, братцы, живее! Не тратя времени на сбор трофеев и прочего, жестянщики спешно перетаскивали мешки с землей создавая новые пулеметные гнезда и занимая круговую оборону вокруг захваченного моста. Противник мог появиться в любой момент, причем с любой стороны и любой численности, так что четыре трофейных пулемета и два их собственных ручных Мацена должны быть готовы начать бой в самое кратчайшее время. Но вроде успели. Отправив несколько бойцов на быстрый сбор трофеев, Сам подполковник Емец спешно поднялся на холм к размещенной там пулеметной позиции. Быстрый круговой обзор в местности в бинокль. Небо только начало... Небо только начало сереть и толком ничего не видать. Канонада на севере затихала, что говорило о конце артподготовки и начале фазы активного наступления. Что ж, если фронт удастся прорвать, то 5 километров не такое и расстояние для бронепоездов, чтобы их пришлось долго ждать. На холм быстро поднялся поручик Орловской. «Господин подполковник, все пулеметы осмотрены, все в исправном состоянии. Имеем в наличии два пулемета МГ-08 на салазочных станках» и два ручных МГ-08-15. Трофейная команда собирает прочее оружие. В основном это карабины Маузера. Смею отметить, что в сарае, который выполнял, очевидно, роль склада, обнаружены целости три ящика с патронами, карабинам и пулеметом, а также ящик с гранатами. Кроме того, еще несколько ящиков мясной тушенки и мешки с обмундированием. Благодарю, Андрей Федорович. Благоволите распорядиться, чтобы... Со стороны фронта послышался паровозный гудок. Емец и Орловской синхронно повернулись в сторону источника звука и вскинули свои бинокли. Вот, черт, не видать же ничего из-за леса, кто бы это мог быть, по-вашему. Поручик хмыкнул. Кто угодно, господин подполковник, но я бы поставил на германцев. Согласен, для наших рановато, хотя Емец не стал развивать тему, а поспешил отдать приказ. «Готовность к бою!» И, уже обернувшись, Корловскому приказал срочно выслать вперед пару человек со взрывчаткой, быть готовым повредить полотно перед паровозом. Не дадим им сходу въехать на мост, иначе мы его никак не удержим. «Слушаюсь!» Поручик сбежал вниз, а Анатолий вновь принялся выглядывать приближающийся состав. «Хорошо, если там состав с какими-нибудь пушками, потому как если там эшелон с пехотой...» то их просто раздавит числом. А путь отремонтировать — это десятиминутный вопрос, если что». Емец, наконец, разглядел появившийся из-за поворота силуэт и похолодел. «Твою ж мать!» Лунный свет серебрил бока приближающегося бронепоезда. И это, похоже, был германский бронепоезд. Ощетинившийся пушками стальное чудовище медленно приближалось к ним — а у них против него, кроме пулеметов, ничего и не было. Римская империя. Рим. Палаццо Венеция. Посольство Единства. Личная резиденция императора Михаила Александровича. 27 сентября, 10 октября по новому стилю, 1917 года. Ближе к рассвету. Бал затянулся на всю ночь. Наталья лишь проводила уставшую императрицу в ее покое, и по настоянию царицы вновь вернулась в бальный зал, где пользовалась ажиотажной популярностью у всякого рода кавалеров, в том числе и весьма высокородных. Конечно, Иволгина отдавала себе отчет о природе этой популярности и прекрасно понимала, что для многих она скорее модный загадочный зверек, о котором можно будет рассказывать в компании, чем просто красивая барышня. В конце концов, в женской военной форме она здесь была одна-единственная. Что ж, у нее тут своя война и свои жертвы. Территория, временно оккупированная Германией. Курляндия, южнее Металлы. 27 сентября, 10 октября по-новому. Стилю 1917 года. Ближе к рассвету. Неожиданно бронепоезд остановился на довольно приличном расстоянии от моста и открыл огонь из орудия, посылая снаряд за снарядом куда-то залез в сторону приближающейся, как надеялся, емец линии фронта. Анатолий поспешил вниз с холма, на ходу отдавая приказания: «Орловской! За старшего! Композиторы! За мной!» Шуберт, Вагнер и Гендель устремились вслед за своим командиром. «Римская империя. Рим. Палаццо Венеции». Посольство Единства. Личная резиденция императора Михаила Александровича. 27 сентября, 10 октября по новому стилю, 1917 года. Ближе к рассвету. Боже! Будет ли в ее жизни бал, чтобы можно было просто танцевать и не думать ни о чем? Балы Смольного института, полные строгих правил и волнительных встреч с юнкерами военных училищ. Все смотрят на тебя и все следят за тобой. Следует соблюдать приличие, да и себя нужно не забывать в этом круговороте. Редкие балы в офицерских собраниях, где тоже все на виду и все на виду. А уж при дворе, тем более при ее-то должности, нет личного счастья, но есть и государственные интересы. Мадмуазель Иволгина, доброй ночи. Улыбка. «Доброй ночи, Шарль!» «Или уже доброе утро!» Личный адъютант императора Франции изобразил свои чувства. «Это совершенно не важно. Важно, что я, наконец-то, смог пробиться к вам сквозь толпу кавалеров!» Изогнутая бровь. «Возможно, вы были не слишком настойчивы?» Тяжелый вздох. «Ах, Натали! Куда бедному капитану тягаться с принцами и монархами?» Удивление. «Когда французы это останавливало?» Оптимизм. Вы правы. Никогда. Разрешите пригласить вас на вальс? Разрешаю. Общественное выше личного. Так ведь говорит государь. Территория, временно оккупированная Германией. Курляндия. Южнее Метавы. 27 сентября. 10 октября по новому стилю. 1917 года. Ближе к рассвету. Германская офицерская форма была маловато, но другой не оказалось под рукой, а искать что-то другого времени уже не было. Вслед за обер-лейтенантом, емцам шли, демонстративно закинув карабина за плечо, шесть одетых в германскую форму жестянщиков, каждый из которых свободно владел немецким языком, ввиду того, что был русским немцем по происхождению. Когда они проходили условное место, емец проговорил негромко. «Самойлов, если они двинут вперед, подрывай прямо перед пушечным броневагоном. Контрольные платформы пропусти». «Не извольте беспокоиться, ваша Высокобороть". План был дерзок. И чем ближе они подходили к бронепоезду, тем более реалистичным он казался Анатолию» поскольку на них до сих пор никто не обратил внимания, что, на его взгляд, внушало определенную надежду на бардак в стане противника. Орудие бронепоезда все так же продолжал стрелять. Поезд все так же продолжал стоять. И лишь когда идущая от моста группа подошла непосредственно к первой контрольной платформе, их окликнули по-немецки. «Стой! Кто идет?» Емец поднял руку, и его отряд остановился. Анатолий прокричал властно. «Я обер-лейтенант фон Штраус!» Стоящие за спиной Шуберт, Вагнер и Гендель лишь усмехнулись про себя, услышав такое заявление. Емец тем временем продолжал. «Я командую охраной моста и имею приказ никого не пропускать без письменного разрешения. Я желаю видеть вашего командира!» С контрольной площадки спрыгнул солдат в австро-венгерской форме и осветил прибывших лучом карманного фонарика. Не найдя к чему придраться, он пожал плечами, показывая, что ему отнюдь не больше всех надо на этой войне, после чего сказал «Идемте за мной, гер-обер-лейтенант, гер-майор в пехотном броневагоне». Орудие вновь оглушительно грохнуло, хлопнув идущих по ушам и заставляя невольно вжать голову в плечи. Когда вся делегация проходила бронепаровоз, в том распахнулся люк окна, и кто-то выглянул наружу, проводив их взглядом. Наконец приведший их солдат принялся стучать прикладом в бронедверь вагона. «Германский офицер желает говорить с господином майором!» Через пару минут ударов прикладом в дверь и пару выстрелов из орудия в небо дверь распахнулась, солдат опустили внутрь, после чего стальная дверь немедленно закрылась. Новый выстрел из орудия совпал с открытием двери и появлением в проеме офицера, который немедленно осветил прибывших лучом своего фонарика. «Что вам угодно, гер обер лейтенант Емец козырнул. «Я обер-лейтенант фон Штраус, командир охраны моста. Командир охраны моста, с кем имею честь?» Австриец спустился по ступенькам, козырнул в ответ и холодно представился. «Майор-барон фон Латерман, командир бронепоезда «Панзерзук» номер 8, чем обязан. «Имею предписание никого не пропускать через мост без письменного разрешения командования узла обороны». Имеется у вас такое, гермайор? Тот нахмурился. Какое еще разрешение? Письменное. Австриец нахмурился еще больше и с раздражением ответил: Что за чушь? Какое может быть письменное разрешение? Русские наступают. Их бронепоезда вот-вот будут здесь. Емец был холоден и непреклонен. И тем не менее, гермайор, в противном случае вы не сможете переехать через мост. Ордунг Муссайн, сами понимаете. «И кто меня остановит?» геробер лейтенант, смотрите, русские!» Шуберт внезапно указал куда-то в сторону линии фронта. Емец повернулся и воскликнул «О, майн гот!» Австриец автоматически повернулся в указанную сторону, тут же получил от Шуберта рукоятью пистолета по макушке и свалился как куль. Вагнер двумя выстрелами из своего Маузер М-1910 свалил заслонившего проход солдата а Гендель, вбежав по ступенькам между броневагоном и паровозом, швырнул в раскрытый проем гранату. Одновременно с этим в открытое окно бронепаровоза влетела еще одна граната, брошенная одним из жестянщиков. Рвануло практически одновременно. Но если паровозной бригаде хватило одной гранаты, то вот в чрево пехотного броневагона пришлось забрасывать сразу несколько, кидая их одну за другой. В артиллерийских броневагонах такая кутерьма, конечно, не осталась незамеченной, но стоявшие слишком близко к бортам пришельцы были вне зоны огня их пулеметов и винтовок. К тому же по их бойницам открыли огонь засевшие на холме снайперы, старавшиеся вывести из строя торчавшие из бортов пулеметы или надеявшихся подстрелить случайной пулей кого-нибудь внутри. Вагнер бросил внутрь пехотного броневагона проверочную гранату, а Шуберт тем временем уже взбирался по ступеням бронепаровоза. Дождавшись взрыва, Вагнер заглянул внутрь вагона и прокричал по-немецки. «Есть кто живой? Сдавайтесь, и мы сохраним вам жизнь!» В ответ прозвучали два выстрела и немецкая брань. «Напрасно!» Еще пара гранат залетела внутрь. Емец, прижимаясь к броневагонах, крутил головой, пытаясь определить, из какого из артиллерийских вагонов могут попытаться предпринять вылазку, чтобы достать до них. Пока паровоз в руках жестянщиков, бронепоезд стоял недвижимо и мог лишь огрызаться головным и хвостовым арт-броневагонами, продолжая посылать снаряды вперед в сторону линии фронта и назад в сторону позиции русских диверсантов, удерживающих мост. Вагнер тем временем вновь сунулся нутро пехотного броневагона, прислушался и, не обнаружив никакого движения, осторожно вошел внутрь с Маузером наперевес. Пару выстрелов, и вновь появившийся Иван Александрович Вагнер констатировал. «Чисто ваша высокобродь!» В этот момент что-то огнем обожгло грудь емца. Мир покачнулся, и Анатолий, ударившись спиной о броню вагона, сумел лишь прошипеть, глядя на стрелявшего в него майора фон Латтерманна, который успел очухаться и про которого все забыли в кутерьме боя. Сука! Емец, словно в замедленной съемке, видел, как тело барона содрогалось от попадания множества пуль, но сам Анатолий уже заваливался на бок, уткнувшись лицом, пожухлую траву насыпи Муравей бежал по травинке спеша по своим делам и уходя из поля зрения За ним уходила и его боль уходила все мир погас из сообщения информационного агентства прап News 13 октября 1917 года Лондон с пометкой срочно Сегодня столица Великобритании вновь стала ареной политического убийства. Выстрелом в голову был убит министр вооружений Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии сэр Уинстон Черчилль. Полиции удалось оперативно схватить убийцу, стрелявшую из снайперской винтовки из окна чердака одного из близлежащих домов. Как сообщает Скотланд-Ярд, убийцей Черчилля оказалась Маргарет Скиннидер, известная террористка, воинствующая суфражистка и активный боец пасхального восстания 1916 года в Ирландии, в ходе которого она получила известность как беспощадная женщина-снайпер, открывшая настоящую охоту на британских солдат. Известно также, что после подавления восстания она покинула Ирландию и переселилась в США – Откуда, по поддельным документам, вновь вернулась в Ирландию после начала нового восстания в 1917 году? Как видно из сообщений полиции, Маргарет Скиннидер и в этот раз прибыла в Великобританию не напрямую из Ирландии, а снова-таки посетив США. Обращает на себе внимание тот факт, что правительство Великобритании неоднократно требовало от Вашингтона выдачи Маргарет Скиннидер и других террористов Ирландской республиканской армии, которые нашли убежище на территории США, но всякий раз американские власти отказывались от экстрадиции, мотивируя это защитой прав человека и правом нации на самоопределение». Эти факты, вне всякого сомнения, омрачат и без того осложнившиеся в последнее время отношения между Лондоном и Вашингтоном. Также нет сомнения в том, что случившееся резко обострит противоречие британского общества, где общественное негодование против ирландцев лишь набирает обороты. В парламенте, на улицах и в газетах все громче звучат требования об уничтожении политики против мятежного острова, об установлении полной морской блокады и о начале полномасштабной войсковой операции по умиротворению ирландских инсургентов. В таких условиях молодому королю Эдуарду VIII – и новому правительству Чемберлена будет трудно избежать демонстрации решительных действий, особенно на фронте предстоящих выборов в парламент Великобритании, которые назначены на декабрь этого года. Напомним нашим читателям, что 7 октября этого года в Лондоне на углу Стрэнда и Совой-стрит произошел мощный взрыв в тот момент, когда мимо проезжал кортедж с королем Георгом V. Вследствие взрыва погибло 95 человек и 236 получили ранения различной степени тяжести. По сообщениям очевидцев, мощное взрывное устройство было заложено в витрину магазина. В Лондоне было введено военное положение, однако, несмотря на это, беспорядки и манифестации на улицах столицы и других британских городов продолжаются до сих пор.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 то сегодняшний выстрел Маргарет Скинидер окончательно подтверждает и доказывает имеющуюся связь между политическим терроризмом в Британии и инсургентами Ирландии, которые фактически объявили войну Соединенному Королевству. Напомним также что именно с территорией охваченных мятежом районов Ирландии германские бомбардировщики по сей день осуществляют свои налеты на британские города, что стало причиной гибели уже многих сотен мирных жителей в Великобритании. Такое положение ставит в общественном мнении Соединенного Королевства знак равенства между ирландскими националистами и злейшими врагами Британии. Также сообщается, сегодня в Форинг-офис был приглашен посол США в Великобритании, которому была вручена официальная нота протеста и вновь заявлено самое решительное требование немедленной выдачи Соединенному Королевству всех подданных короля Эдуарда VIII, которые укрылись в Америке и при попустительстве официальных властей США ведут враждебную деятельность против Великобритании. Мы будем следить за развитием ситуации. «Империя Единство. Россия. Рига. Военный госпиталь. 30 сентября, 14 октября по новому стилю, 1917 года. Голоса в голове. Или не в голове? Что говорят, не разобрать. Впрочем, каковы шансы, доктор?» Кризис миновал ваше превосходительство, так что по его поводу я начинаю испытывать определенный оптимизм, впрочем, весьма сдержанный. Вообще он везунчик, на пару сантиметров болевее, и все. Удивительно, что его вообще смогли живым доставить в Ригу. Еще бы час-два, и мы были бы бессильны. И, простите, мой профессиональный цинизм, он что, такая важная персона, что ради него на место ранения гоняли целого муромца? Французская империя. Орлеан. Посольство империи единства. 30 сентября, 14 октября по новому стилю, 1917 года. Граф Игнатьев отложил газету. Да, убийство Черчилля поднимет градус противостояния на совершенно новую, небывалую высоту, причем на всех уровнях. Не говоря уж о том, что ирландцев по всей Британии сейчас будут не просто гнобить, но и буквально бить. Уже прошло несколько сообщений о стихийных судах Линча, которые устраивала толпа, если какой-нибудь ирландец имел несчастье показаться толпе подозрительным. Что всякий раз вызывало бурю негодования в свободолюбивой прессе Америки. «Но правительство Чемберлена не может не прислушиваться к общественным требованиям, ведь на носу выборы в парламент Великобритании, а значит, риторика приобретет максимально воинственный накал, поскольку каждая из партий будет яростно доказывать обществу, что они и есть самые большие патриоты. А это делало полномасштабную военную операцию в Ирландии практически неизбежной» со всеми вытекающими последствиями для стабильности в Соединенном Королевстве и в части ослабления контроля Лондона над колониями и доминионами. В том числе, надо помнить, и последствиями для ситуации на фронтах, поскольку неизбежно британцы захотят перебросить часть своих войск из Франции в Ирландию, в дополнение к тем, что туда уже переброшены что в свою очередь ослабит группировку Антанты на Западном фронте. Впрочем, пока к кайзеру Вильгельму вовсе не до наступлений на Западе. Сорокатысячная группировка попала в окружение в Курляндии, нависла угроза над Варшавой и угроза нового, куда более грандиозного котла в районе между Вильно, Ковна и Белостоком, куда могут попасть несколько германских армий. Конечно, пока Кайзер со своими пристными все сваливает на заговорщиков Гиденбурга и Людендорфа, но если в Курляндии разразится катастрофа, то тут и Кайзер будет иметь бледный вид. Так что...» В дверь постучали, и на пороге возник адъютант. «Ваше сетельство прибыл господин Урядный. — Проси!» Появившегося на пороге Степана было не узнать. Руководитель русской разведки во Франции лишь усмехнулся. «Ну ты и франт, Чистый джентльмен!» Урядный кивнул, сохраняя внешний лоск и респектабельность. «На том мы стоим, ваше сиятельство! На том мы стоим! Разрешите присесть?» «Садись уж, раз пришел!» Степан показал, что шутку оценил, после чего опустился в стоящее устало кресло. «Ну что, как вояж, Степан!» Тот покосился на газету и хмыкнул. «Ну, что сказать ваше сиятельство? Новости-то вы читаете?» «Империя Единства. Россия. Рига. Военный госпиталь. 1 октября, 14 октября по новому стилю, 1917 года». «Ну, что? Ты очухался, герой?» Емец с трудом разлепил глаза. В поле зрения появилась голова графа Слащева – который окинул его критическим взглядом и вынес вердикт. «Жить явно будешь». Хотя медицина на эту тему испытывала глубочайшие сомнения, скажем прямо. Доктор Рихтер сотворил чудо, прооперировав тебя в таком вот эпичном состоянии и вытащив ту злополучную пулю. Кстати, вот она. Оставлю тебе на столике. «И что ж ты паршивец ты эдакий? Опять подставился, а?» — Вот как тебе это удается, а, Анатолий? Емец что-то пытался сказать, но губы слушались с трудом. Слащев сделал предостерегающий жест. — Молчи! Тебе еще рано разговаривать. Да и меня скоро доктор Рихтер погонит в взашеи отсюда. Так что я тебе накидаю новость коротко. Бронепоезд австрийский вы захватили, и мост... Захватили, благо бронепоезда генерала Иволгина вовремя подоспели, и австрияки решили сложить оружие. «Ну, в общем, кругом вы молодцы, особенно ты. Готовь место для ордена. Представление в Георгиевскую думу я уже передал». «Тукум, кстати, тоже выстоял, хотя жаркий был бой. Армия Безобразова фронт на нашем участке прорвала, и теперь германцы в Курляндии попали в котел» хотя на участке Западного фронта прорвать оборону немцев на всю глубину и не смогли, но германец все равно спешно выпрямляет фронт, стараясь избежать второго котла. Тут открылась дверь и раздался возмущенный голос. «Господин генерал, благоволите немедленно покинуть палату, иначе я снимаю с себя всякую ответственность за состояние пациента!» Граф кивнул. «Я тоже вас рад видеть, доктор Рихтер. В общем, поправляйся!» потом тебя ждет отпуск по случаю ранения так что можешь поехать в первопрестольную проведать родных потом получишь новое назначение но об этом после поговорим все все все доктор я прощаюсь ну будь здоров анатолий римская империя порт чертоекья линкор император александр третий 1 октября, 14 октября по новому стилю, 1917 года. Было трудно сказать, чего было больше в эти минуты на лице императрицы Марии. Печали от расставания с Италией или же радости по этому же поводу. Или наоборот, радовалась она возврату в привычный уже для нее мир единства. Или же испытывала ностальгию по Риму и всему, с чем была связана ее жизнь, до замужества. Возможно, она и сама не смогла бы ответить на этот вопрос или бы не захотела. Камер Фрейлина, ее императорского величества, поручик Иволгена, и сама не знала, как ей лично ответить на вопрос, рада ли она покинуть древнюю землю Италии или же предпочла бы остаться подольше». Нет, приехать сюда еще раз и не раз она бы хотела, но только вот не сейчас. Слишком уж нервным выдался государственный визит, слишком уж много всего случилось, поэтому скорее уж Натали испытывала радость от того, что они благополучно покидают Италию. Слишком уж много как-то всего случилось, в том числе того, чего случиться было не должно». Бомбы это не взорвавшиеся, крики того безумца на площади, непредсказуемые суфражистки, манифестации, всякие прочие проблемы, которые возникали с ошеломляющей регулярностью, и в любой момент следовало ждать выстрела, броска бомбы или иной пакости. И в том, что этого в итоге не произошло, в том, что новое покушение не состоялось, а манифестации лишь сотрясали воздух Рима, возможно, есть маленькая толика и ее усилий. Камер Фрейлина и ее императорского величества, поручик, имперский комиссар со статусом генерала. Стоило ли все этого? Да, это очень высокие посты, особенно для ее возраста. Она приближенное лицо к государине-императрице – Она вовлечена в европейскую и мировую политику, но счастлива ли она от этого? Или лучше было оставаться там, в ССО? Как прост и мил был емец. И даже шкура был вполне душкой по сравнению с многими из тех, с кем она танцевала на разных императорских баллах в Риме и не только. Голова порой идет кругом от всего происходящего. Господи, а сколько всего скрытого от Натальи находится в голове императрицы Марии, и это при том, что та, положа руку на сердце, все-таки наивная девочка по сравнению со своим царственным супругом. «Натали, проводи меня в каюту, мне кажется, что меня начинает укачивать». Иволгина с готовностью помогла императрице оставить палубу и проводила ее в императорские апартаменты. Вернувшись четверть часа спустя на палубу, она увидела там лишь одиноко стоявшего Михаила II. Досадуя на то, что шаги по палубе отдавались громким звуком, она постаралась покинуть палубу, не привлекая к себе внимания государя. Но тот, не оборачиваясь, велел. «Подойди, Натали». Она склонила голову в основном поклоне. «Жду ваших повелений, Ваше Величество». «Не оборачиваясь, император спросил, как ты охарактеризуешь своего сослуживца, подполковника-емца? Вы ведь, кажется, знакомы, не так ли?» И Волгина внутренне напряглась, но ответила ровным голосом. «Это действительно так, Ваше Величество. Мы служили вместе в ССО. Подполковник-емец, блестящий переговорщик и офицер, умеющий принимать нестандартные решения». «Хотя и не всегда стабилен в своей работе и нередко увлекается». Император молчал, явно ожидая чего-то еще, но Натали промолчала. Наконец Михаил II кивнул и сообщил. «Да, есть и такие оценки, но мост он купил хорошо». А затем, обернувшись к Иволгиной, государь сказал просто, «Сегодня пришло сообщение, что кризис миновал, и он будет жить. Пулю извлекли практически из сердца». Как часто мы его не слушаем и не бережем, верно? Михаил II повернулся и, не говоря больше ни слова, ушел.